Я людям не верю, но верю в тебя, в твою невозможность, в твою бесконечность. Я верю, что дни разменяю на вечность, не веря своим каждодневным скорбям. Я верю, мой план превратиться в планету, где ты, разумеется, будешь со мной в короткие зимы и долгие лета, а жизнь на двоих обернется одной. И пусть я сейчас не умею красиво не жить, не оплачивать гамбургский счёт, я верю, у нас обнаружится силы, которых мы сами не знаем ещё. Я множу незамысловатые строки, легко простотой достичь глубины. Ты мне говоришь, что разнятся дороги, но их перекрёстки, как звёзды, видны. У нас будет всё, чего мы пожелаем. До судного и неподсудного дня я верю в тебя. И пока я живая, ответь мне взаимностью веру в меня.